Глава 10. 2 октября 1998 года. 9 часов 45 минут. Марк поднял глаза. Проклятье. Стрелки вообще не двигаются. В душе зарождалось странное предчувствие. Этот подарок от Лили, который Мариам убрала в кассовый ящик. Этот спичечный коробок. А что если это ловушка? Предлог. Отвлекающий манёвр. Что если этот бесконечно тянущийся сейчас ожидание понадобился лили, чтобы успеть убежать, спрятаться, скрыться? Но зачем? Не нравилось ему всё это. С каждой минутой лили будто всё больше отдалялась от него. Он посмотрел на тетрадь. Он уже догадывался, о какой второй ошибке Леонса де Карвиля там пойдёт речь. По словам взрослых, он сам, Марк, был непосредственным очевидцем тогдашних событий. Если версия грандюка совпадает с легендой, бытовавшей на улице Пашоль, рассказ доставит ему удовольствие. Уже кое-что. Дневник крыдюля грандюка. Леон Декервиль верил, что деньги могут всё. Дело не сдвигалось с мёртвой точки, стояло на месте, несмотря на требования Министерства юстиции, к которому присоединился судья Людриан завершить разбирательство до достижения ребёнком полугода. 6 месяцев. Леон Су де Карвилю этот срок представлялся неоправданно долгим. Адвокаты в один голос твердили, что надо набраться терпения и просто ждать. В конце концов все сомнения будут разрешены в их пользу. Они поработают с общественным мнением, и постепенно все, включая прессу, полицию и лично в ателье, согласятся, что правда на их стороне. Доказательств в деле нет, следовательно, оно сведётся к спору экспертов. Опозиции судьи Людриана можно не беспокоиться. Витрали пустое место, ни связей, ни опыта, ни поддержки влиятельных лиц. Но, судя по всему, Леон де Карвиль старавшийся производить впечатление человека надменно равнодушного и уверенного, чувствовал себя далеко не безметежно и решил, что будет действовать сам, твёрдо и последовательно, как привык при руководстве фирмой. 1. Повинуясь инстинкту. 17 февраля 1981 года он снял телефонную трубку, ему всё же хватило ума не доверять дело секретарю, и договорился с витралями о встрече, которую назначил на следующее утро. Точнее говоря, с Пьером Витралем. Ещё одна грубая ошибка с его стороны. Впоследствии Николь мне обо всём рассказала во всех подробностях, не скрывая ликования. Утром следующего дня обитатели улицы Пошёль в Дьепе с изумлением наблюдали, как перед калиткой Витралей тормозит Мерседес. чей корпус был едва ли не длиннее, чем фасад скромного строения. В дом вошёл Карвиль, переодетый в чужую одежду и с чёрным кейсом в руке, как в шпионском фильме. Карикатура. Месье Витраль, могу я поговорить с вами наедине? Пьер Витраль колебался, зато его жена ни капли. В сущности, вопрос был адресован именно ей, и она не задержалась с ответом. Нет, мсье Декарвиль, не можете. Николь витраль прижимала к груди маленького Марка. "Видите ли, мсье Декарвиль", продолжила она. "Даже если я уйду на кухню, я всё равно всё услышу. У нас довольно тесно. И даже если я уйду к соседям, я всё равно всё услышу. Такие уши у нас стены. Здесь всегда всё слышно. У нас не бывает секретов от соседей. Возможно, потому что у нас не любят секретов". Марк захныкал на руках у бабушки. Она опустилась на стул, посадив его на колени и всем своим видом показывая, что не собирается уходить. На Леонса де Карвиля её тирада словно не произвела никакого впечатления. Как вам будет угодно, с улыбкой базарного зазывалы произнёс он. В любом случае, это не надолго. Постараюсь изложить вам своё предложение буквально в нескольких словах. Он сделал пару шагов по комнате, бросил беглый взгляд на стоящий в углу телевизор, где шёл американский сериал. Гостиная была крошечная, не больше 12 квадратных метров, заставленная оранжевой пластиковой мебелью, модной в 60-е-70-е. Карвиль остановился на расстоянии меньше 2 метров от витражей. Месье Витраль, давайте говорить откровенно. Никто никогда не узнает, чей именно ребёнок выжил в катастрофе. Кто эта девочка? Лиза Роза или Эмили? Никаких вещественных доказательств не существует, и вы всегда будете считать, что это Эмили, так же как я буду верить, что спаслась Лиза Роза. Что бы ни случилось, мы с вами будем стоять каждый на своём. Это нормально. До сих пор Витрали были с ним согласны. Даже юристы, продолжал Карвиль, даже суд останется в неведении. Ему придётся принимать решение, но сказать верное оно или ошибочное, не сможет никто. Орёл или решка? Месье Витраль. Неужели вы на самом деле думаете, что судьбой ребёнка можно играть, как играют в орлянку? Витрали молчали, не понимая, к чему он ведёт. Из телевизора неслись взрывы дурацкого хохота. Николь подошла к телевизору, выключила звук и снова села на стул. Я буду с вами откровенен, мисс Витраль, и мадам Витраль, конечно. Я навёл о вас справки. Не сомневаюсь, что вы точно так же поступили в отношении меня. Николь Витраль всё меньше нравилась его самодовольная улыбка. Вы достойно воспитали своих детей, все так говорят. Хотя вам было нелегко, я узнал, что 4 года назад ваш старший сын Никола погиб, разбившись на мопеде. Я узнал, что у вас, Пьер, больная спина, а у вас, Николь, проблемы с лёгкими. Учитывая род вашей деятельности, это не удивительно. Я имею в виду, что вам давно следовало бы подыскать себе другое занятие, ради вас самих, ради внука. Ну вот, добрались и до внука. Николь покрепче обняла Марка, а он снова захныкал. К чему вы клоните, месье де Карвиль? вдруг спросил Пьер Витраль. Полагаю, вы уже и сами догадались. Мы с вами не враги, напротив. В интересах нашей стрекоски нам следует объединить усилия. Николь Витраль резко поднялась. Карвиль, увлечённый собственной речью, этого даже не заметил. К чему лукавить? продолжал он Я уверен, что вы мечтали дать своим детям и внукам хорошее образование, мечтали, чтобы они могли ездить на каникулы в другие страны, мечтали дать им всё самое лучшее, то, чего они заслуживают, дать им в жизни шанс. Но шансы стоят денег. Всё на свете имеет свою цену. Карвиля понесло. Кажется, он уже сам не соображал, что говорит. Витрали потрясённо молчали. Пьер, Николь. Мне неизвестно, кому из нас Трекоска приходится внучкой, мне или вам, но я клянусь, что обеспечу её выше головы, буду исполнять любые её желания. Я сделаю её самой счастливой девочкой в мире. Но это ещё не всё. Я уже говорил, что отношусь к вашей семье с огромным уважением, и я готов оказать вам финансовую поддержку, помочь вам поднять на ноги вашего внука Марка. Я отдаю себе отчёт в том, что вам эта трагедия нанесла ещё более сильный удар, чем мне. Вам теперь придётся работать, работать долгие годы, чтобы прокормить лишний род. Николь Витраль подошла к мужу. Её душила ярость. Леон де Карвиль чуть помолчал, словно подыскивая нужные слова, и наконец решился. Пьер, Николь, Откажитесь от своих прав на ребёнка, на Лили. Признайте, что девочку зовут Лиза Роза, Лиза Роза де Карвиль, а я торжественно обещаю, что буду заботиться о вас и о Марке. Вы сможете видеться с Лили столько, сколько захотите. Ничего не изменится, вы останетесь её дедушкой и бабушкой. В глазах Карвиля горела мольба, делая его лицо почти человечным. Прошу вас, Примите моё предложение. Подумайте о её будущем, о будущем Лили. Николь Витраль уже открыла было рот, чтобы ответить, но Пьер её опередил. Когда он заговорил, его голос звучал на удивление спокойно. Месье де Карвиль, я бы предпочёл, чтобы этого разговора не было. Эмилии не продаётся. Марк тоже не продаётся. Здесь Никто не продаётся. Не всё можно купить за деньги, мсье Декарвиль. Неужели трагедия с сыном вас этому не научила? От изумления Леонс Декарвиль утратил остатки спокойствия. Он не привык, чтобы ему читали мораль. На руках у бабушки громко заплакал Марк. Этот плач, наверное, слышала вся улица Пошоль. Нет, мсье Витраль. Не вам учить меня жизни. Неужели вы думаете, что мне было легко пойти на такое унижение, чтобы явиться к вам сюда? Я предлагаю вам шанс, редкостный шанс, а вам даже не хватает ума им воспользоваться. Гордость это, конечно, красиво, но уходите. Карвиль не двинулся с места. Уходите сейчас же. И чемоданчик свой не забудьте. Сколько у вас там Во сколько вы оценили Эмили? В 100.000 франков хватит, чтобы купить хорошую машину. Или в 300.000. А это уже тянет на домик с видом на Северное море двум пенсионерам в самый раз. Здесь 500.000 франков, месье Витраль. После того, как суд примет решение, эта сумма может быть увеличена. Убирайтесь вон. Вы совершаете ошибку. Вы потеряете всё. из-за своей гордыни. Вам не хуже меня известно, что в суде у вас нет никаких шансов. На меня работают десятки адвокатов, каждый из которых натыс экспертами и полицейскими, ведущими расследование. Я лично знаком с половиной парижского суда высшей инстанции. Это мой мир, а не ваш. Ваша надежда на честную игру тщетна, и вы знаете это так же хорошо, как я мёсь её витраж. Вы знали об этом всегда. спасённую девочку назовут Лизой Розой, даже если следствие обнаружит неопровержимые доказательства обратного. Выжила Лиза Роза. Это так и иначе быть не может. Я пришёл к вам с дружескими намерениями, мисьё Витраль, хотя меня ничто не вынуждало на этот шаг. Если угодно, я пришёл, чтобы частично восстановить справедливость в меру своих сил. Марк заходился плачем на руках у Николь. Убирайтесь. Карвиль подхватил кейс и двинулся к двери. Спасибо, мсье Ветраль. Теперь моя совесть чиста, и это не стоило мне ни сантима. Он вышел. Николь прижала к себе Марка. Она тоже плакала. Она плакала потому, что знала, Карвиль не лгал. Он говорил правду. Витрали давным-давно привыкли к несправедливости судьбы. Слишком часто им приходилось с ней сталкиваться. Они стойко переносили все испытания, но никто не понимала, что они обречены на поражение. Первый траль обвёл взглядом гостиную. В углу по-прежнему мерцал экран немого телевизора. Пьеру было плохо, хотя боль в спине отпустила. разные виды более не плюсуются, подумалось ему. А как бы накладываются одна на другую, хоть в этом ему повезло. Он в последний раз глянул на экран телевизора, и в глазах его вспыхнуло искорка сопротивления. Тихо, словно разговаривая сам с собой, он произнёс: "Нет, месье де Карвиль. Вы не победите." С вашего позволения, выскажу своё мнение, сформировавшееся год спустя на холодную голову. В то утро Карвиль совершил непоправимую ошибку. Он разжёг в витралях ненависть к себе. Не будь этого, он скорее всего выиграл бы в суде тихой сапой. Витрали могли бы сколько угодно возмущаться, никто бы их не услышал. Мерседес ещё только выруливал из квартала Поле. А пирвитраль уже искал на тесно заставленные полки шкафа газету. Что будем делать? спросила его жена. Бороться. Мы его постенке размажем. Как? Ты же слышал, что он сказал. Он прав. Нет, Николь. Нет. У Эмили ещё есть шанс. Он забыл одну деталь. Всё, о чём он говорил, касалось прежнего времени. Это было верно до того, как появилась Стрекозка, до того, как Паскаль и Стефанина всегда покинули нас. Но теперь всё изменилось. Мы с тобой тоже стали известными, Николь. Люди интересуются нами. О нас пишут в газетах, рассказывают по радио. Он повернулся и ткнул пальцем в угол комнаты. Про нас говорят по телевизору? Наверное, Карвиль не смотрит телевизоры, ничего об этом не знает. Но в наши дни Телевидные и газеты имеют не меньший вес, чем деньги. И что же? Что именно ты собираешься делать? Пьер Витраль показал на номер телефона, напечатанный на газетной странице. Начну с East Republican. Они лучше всех изучили дело. У них есть одна журналистка, она пишет все статьи о крушении самолёта, помнишь? Статьи. На прошлой неделе про это было пять строк. Вот именно. лишний довод в нашу пользу. Можешь поискать её фамилию. Николь Витралью садила Марка на стул перед телевизором, достала из-под журнального столика папку, в которую аккуратно складывала газетные вырезки со статьями, посвящёнными авиакатастрофе в Монтерибль. Ей хватило буквально пары секунд. Люсиль Моро. Отлично. Терят нам всё равно нечего. Так что мы ещё посмотрим. Пьер Витраль снял трубку и набрал номер редакции. Это Эс Трепеликан? Здравствуйте. Меня зовут Пьер Витраль. Я опед де девочки, выжившей после крушения самолёта. Да-да, с Трикоски. Мне хотелось бы поговорить с вашей журналисткой Люсиль Моро. У меня появилась важная информация по этому делу. Пьер Витраль не столько услышал, сколько почувствовал, как на том конце провода поднялась суматоха. Не прошло и минуты, как в трубке раздался странно низкий голос чуть запыхавшейся женщины, от которого у него по спине побежали мурашки. Пьер Витраль? Это Люсиль Моро. Вы говорите, у вас есть новости, это правда? У меня только что был Леон де Карвиль. Он предложил мне 500.000 франков, чтобы я отказался от претензий на ребёнка. Журналистка молчала не меньше 3 секунд. показавшихся Пьеру витралью вечностью. Наконец, хриплый голос заядлой курильщицы разорвал тишину, едва не заставив его подпрыгнуть на месте. У вас есть свидетели? Весь квартал. О, господи. Сидите дома, ни с кем не разговаривайте. Сейчас я всё организую. Мы к вам кого-нибудь пришлём.